Агриколь почти обрадовался необходимости двухдневной разлуки с отцом, во время которой его собственное положение как-нибудь определится. «Дельный совет, сынок. Это, правда, немножко расстраивает наши планы. Я рассчитывал этот денек провести с вами, детки. Но что делать? Долг прежде всего. Раз уж я из Сибири сюда добрался, то съездите из Парижа в шартер пустяки, когда речь идет о таких важных вещах». Через, да, ну, двое суток я вернусь. Но все-таки это странно. Вот уж, черт меня возьми, не думал я, что мне придется покинуть вас сегодня же. К счастью, Роза и Бланш останутся у жены, и их ангел Габриэль, как они его зовут, будет также с ними. Нет-нет, к несчастью, для меня это невозможно. Я должен сегодня же с вами проститься. Что? Как проститься? Ты да. снова отправляешься в миссию? Но это немыслимо! Я ничего не могу по этому поводу ответить. Но я не должен возвращаться в этот дом еще некоторое время. <говорит> вот что, голубчик. В твоем обращении чувствуется какое-то принуждение. Как будто что-то давит на тебя. Знаешь, я в людях толк знаю. Ну... Вот этот господин, которого ты зовешь своим начальником, и которого я видел в замке Кардовиль Кордовиль после кораблекрушения. Ну так, черт побери, мне его рожи не нравится. Мне досадно, что ты попал под команду такого капитана. В замке Кордовиль? Ну да. А чему ты удивляешься, сынок? Нет, это я так, батюшка. А, а что же, хозяева этого замка живут там? «Нет. Когда я спросил о них у управляющего, он ответил, что особа, которая принадлежит замок, живет в Париже». Кузнец был поражен совпадением имен и в то же время вспомнил про обещание, данное Горбуньи. «А теперь, батюшка, извини, но я должен идти в мастерскую». «Ну, делать нечего. Ладно, иди, иди, иди». Отложим нашу прогулку до моего возвращения из Шартра. Ну, обними меня еще разок. Вот так. Да. И беги. После замечания Дагабера о принужденном и подавленном состоянии Габриэля, тот задумался. Когда Агриколь подошел пожать ему руку и проститься, миссионер вдруг серьезно и торжественно к нему обратился. «Дорогой брат». Еще одно слово. Да? Я пришел с тем, чтобы объявить вам на днях. Быть может, очень скоро. Я буду иметь нужду и в тебе, и в вас, отец. Надеюсь, вы позволите мне вас так называть. Как ты сказал? Что случилось? Да, мне может понадобиться совет и помощь двух честных, решительных людей. Ведь я могу на вас рассчитывать, не правда ли? В какое бы то ни было время, когда бы это ни случилось, вы откликнетесь на мой зов! Вы ко мне придете!» Дагабер и Агриколь, удивленные словами Габриэля, обменялись взглядами. Сердце молодого кузнеца болезненно сжалось. А вдруг он будет в тюрьме, когда его брату понадобится помощь? Во всякое время дня и ночи, дорогое дитя, ты, ты можешь рассчитывать на нас обоих, правда? Да. Вот, у тебя есть отец, есть вот брат, и они к твоим услугам. Благодарю. Благодарю вас. Вы сделали меня счастливым. А знаешь, не будь на тебе рясы, я по твоему тону заключил бы, что тебе грозит дуэль. Дуэль не на жизнь, а на смерть ты... Так это сказал? Дуэль? Да, пожалуй, будет и дуэль. Страшная, ужасная дуэль. Где мне будут нужны именно такие свидетели, как вы, отец и брат. Через несколько минут Агриколь уже спешил к мадмуазель де Кардавиль.